Так ему лучше заручиться благосклонностью божеств. И когда священный ковчег по соображениям безопасности пришлось спрятать в тайном месте, это было сделано где-то на Божественной Земле. Наконец, 30 января 1540 года. Испанский князь церкви предпринял последний, невероятный и поистине шокирующий маневр. Он повелел провести допрос Мигеля под пытками. Во время пыток Мигель лишился чувств, так никого и ничего не выдав. После этого Зумарага распорядился отправить бедного, кстати сказать, обращенного в христианство индейца, В темницу эль -Гранде. Так канул в безвестность и сошел со сцены событий Мигель, вполне возможно, последний хранитель великой тайны ацтеков. Весьма вероятно, что он так и умер в Эль-Гранде, унеся с собой в могилу тайну местонахождение идола Вейцила почли. Даже в годы заключения он не нарушил обет молчания. В 1541 году на северо-западной границе Мексики собрались огромные толпы индейцев, которые были готовы поднять вооруженное восстание во имя Туицила Почли против колониального владычества испанских захватчиков. Они объединились под предводительством опытных козиков, князей, наводя страх и ужас по всей Мексике и грозя вышвырнуть испанцев в море. В исторических трудах это восстание сегодня известно под названием «Войны Микстона». Единственный выход для себя восставшие видели в тотальной войне на полное уничтожение. Война велась беспощадной жестокостью. Восстание перекинулось на центральное плоскогорье, которое было предано огню. Боевые стычки были короткими, быстрыми и жестокими. Испанских поселенцев, включая партии пленников и рабов, в Мехико было слишком мало. Их производительные силы были невелики, а способность к отпору полностью дезорганизована в результате постоянных восстаний. Главной заботой администрации Мексики было создание стабильной административной системы в центре, в результате чего она не слишком утруждала себя контролем над отдаленными территориями. Поэтому повстанческие отряды, действовавшие к северу от столицы, резко ограничивали зоны испанского влияния. Поэтому у нас есть все основания предполагать, что тайник, где хранился идол в Ицелопочтли, находился к северу от Мехико-Сити. По крайней мере, на это указывали данные большинства из 13 судебных процессов, которые Зомарага организовал против индейцев. Периоды, когда давление инквизиции становилось просто невыносимым, непокорные поодиночке, подвое, а то и небольшими, хорошо организованными группами, численность которых не превышала 100 человек, пробирались на север. Они собирались в долине Тлатенанго, затем направлялись в Сучипилу, Сьера-де-Тепик и Ночистлан, а затем отправлялись в южном направлении, чтобы занять удобные позиции поближе к вулканам Попокатепетль и Икстакс-Кихуатль, господствовавшим над высокогорным плато, на котором расположен Мехико. Нередко во главе поставших становились испанизированные индейцы или даже этнические испанцы, хорошо знакомые с практикой действий конкистадор. Обещания, которыми вожди мятежников пытались вовлечь в ряды восставших как можно больше недовольных,